Алексей Марков. Капитал. Как сколотить капитал? Как его не потерять? И почему его так не хватает? Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Об этой книге. Наконец-то нашелся самоучитель, который вы так долго ждали. Книга о том, как стать рептилоидом. Конечно, мне пришлось обращаться за помощью к серьезным ребятам с зелеными глазами. И, хм, не только глазами. Не всем из них понравилась эта книга. Некоторые ее тут же проглотили. Даже электронную версию. Так что берегитесь. Но этого учебника будет маловато. Вам потребуются еще и яйца? Сами понимаете, какие. Когда я начинал над ней работу, я не мог понять, на чем сконцентрироваться. Мне хотелось рассказать о волшебстве капитализма и ошибках Маркса. Но по мере поиска информации я все больше стал задумываться о том, что какой-никакой капитал у меня имеется. Да вот беда. Мне постоянно его не хватает. Эта проблема, как оказалось, мучает не только меня, а почти что всех людей на свете. И я начал копать. Что делать, если денег не хватает? Почему их не хватает? Что нужно поменять в себе и что можно исправить в своем отношении к деньгам, чтобы стать немного или намного счастливее? Об этом я и попытался рассказать. Как и другие мои книги, это будет расти. Тут много неоткрытых мест и неизведанных троп. Буду рад увидеть ваши отзывы и истории. Многие из них уже попали на страницы этой книги в виде комментариев экспертов. Надеюсь, я никого не забыл. Все авторы перечислены в разделе благодарностей. Если вы увидели, что кто-то неправ, обязательно пишите на буксобакаалексеймарков.ру. Только, пожалуйста, подкрепляйте заявление ссылками на вашу компетентность. Благодаря этому книга станет еще лучше. У нас тут уже более 300 источников, как в настоящей монографии. Короче говоря, в какой-то момент мне стало интересно, почему мне не хватает денег. И теперь я не остановлюсь, пока этого не выясню. Или пойму, как можно счастливо жить с тем, что есть. А мысли свои буду записывать именно сюда. Может быть, эта книга станет даже известней хулиномики. Или хотя бы увеличит мой капитал. Что вы узнаете? Книга разделена на пять частей. Первые две исторические, и отвечают на вопросы, почему все так, а не иначе, и как же так вышло. Далее идет практическая информация. Как действуют рептилоиды, а мы нет. Что делать с деньгами, почему нам их постоянно не хватает и как с этим быть. В конце каждой части саммарематериала — краткий обзор основных тезисов из каждой главы. Если после прослушивания вы захотите освежить книгу в памяти, можно пробежаться только по ним. Для этого хватит и получаса. В первой части я рассказываю о том, что капитализм когда-то был хорошим. Он обеспечивал людей массой материальных благ, рабочие получали высокие зарплаты и жили припеваючи. Глава 1 Почему мы живем лучше Рокфеллера? К чему привел послевоенный экономический рост? Чем отличались потребительские товары богачей и рядовых людей? Почему многие хотят вернуться в прошлое? Что такого случилось в 80-х, что люди стали делиться на бедных и богатых? А что спустя 20 лет, что люди начали друг другу завидовать? Глава вторая. Что такое индекс джинни и почему он важен? К чему ведет расслоение? Что такое триклдаун экономика? Хороша ли она? Как она работает? Куда не дают инвестировать среднему классу? А куда дают и почему там не получится озолотиться? Глава третья. Каким вообще стал мир за последние полвека? Более или менее справедливым? Влияют ли на это налоги? Откуда сверхбогатые люди получают доходы? Кто выигрывает от роста производительности труда? Что происходит, когда ожидания растут быстрее доходов? Глава 4 Кто не любит начальников, но восхищается богачами? Почему? Почему простой рабочий не может придумать, как увеличить свой доход? Какая у него мечта? Когда Америка была наиболее великой? Как получилось, что золотой век американского капитализма начал ржаветь? В чем причины? Глава пятая. Что уравняло всех людей перед золотым веком? Насколько сильно подорожал традиционный отдых среднего класса? Бейсбол, кино и Диснейленд. Откуда берутся новые цены? Почему раньше было по-другому? Куда простому работяге остается ходить сейчас? Неужели в библиотеку? Глава шестая. Когда у американцев первомай? Сколько нужно работать, чтобы съездить в Диснейленд? А как было раньше? Выросли ли зарплаты, если учесть инфляцию? Что подорожало сильнее всего, а что стало доступнее? Сколько американцев обеспокоены ростом цен? Какая бизнес-модель появилась на рубеже веков и высасывает наши деньги? Вторая часть. О том, как устроена мировая валютная система? И как США после череды войн и махинаций стали сначала финансовой, а потом и политической гегемонией? Чего это стоило среднему классу и что с ним происходит сейчас? Глава 7. Какая валюта была главной в мире до начала XX века? Как доллар начал свое победное шествие? В чем заключалось Бреттон-Вудское соглашение и к чему оно привело? Куда потекли доллары и для чего? Глава 8. А чем была хороша система из Бреттон-Вудс? Кто и куда вывез все мировое золото? Что такое никсоновский шок, и как в очередной раз американцам удалось обмануть весь мир? К чему привела отвязка доллара от золота? Глава 9 Что изменилось после отмены Бреттон-Вудского соглашения? Как меняется валютное мироустройство? Кто претендует на место гегемона и претендует ли вообще? Станет ли юань резервной валютой? Глава 10. Что происходило на рынке недвижимости? Почему ипотеку раздавали всем подряд и к чему это привело? Кто скупает элитную недвижимость и что остается среднему классу? Глава 11. К чему ведет автоматизация труда в развитых странах, а к чему в развивающихся? Что такое Макиладора и как понять, что она работает на соседа? Что может позволить себе богатая страна, а бедная ни в коем случае? Как быть с иностранными инвесторами и конкурентами? В третьей части я рассказываю о том, как эмоции мешают нам создавать капитал, а богачам помогают. Глава 12. Делают ли рептилоиды эмоциональные ошибки? Как жадность превращается в страх, а страх в жадность? Почему мы думаем, что достойны награды? Как мы реагируем на выплескивание риска? Глава 13. В чем причина неверных политических прогнозов? Почему некоторые люди действуют рационально и стоит ли на это закладываться в своих расчетах? Как перестать выдавать желаемое за действительное? Глава 14. Как преодолеть однобокость мышления? Что важнее цифр? Что движет устремлениями людей? Чем можно изменить чьи-то убеждения? Как преодолеть нерациональность окружающих? Глава 15. В какие моменты происходит перераспределение активов на фондовом рынке? Чем отличаются действия богачей во время кризиса? Чем рынки развивающихся стран отличаются от рынков развитых? Что делать, когда вам панически хочется распродать все ваши активы? Глава 16. Как богачи относятся к недвижимости? Когда они покупают, а когда продают? Почему так важно окружение? Почему дом – хороший способ копить деньги? Четвертая часть – просто ухищрение богачей. Что они делают, чтобы свой капитал не только сохранить, но и приумножить? Не давая среднему классу ни единого шанса. Глава 17. Как рептилоиды воспитывают детей? Где они кучкуются? Чем семья рептилоидов страшнее каждого из них в отдельности? Глава 18. Глава 18. Как действуют самые богатые, самые влиятельные и самые бессовестные? Чем можно их побороть и можно ли вообще? На какие преступления готов пойти большой капитал? Глава 19. Почему не стоит верить биржевой аналитике? Чего добивается брокер, когда высылает вам свои советы? Чем занимаются сотрудники с красивыми дипломами? Глава 20. Как успешные фонды показывают свой успех? Какой стратегии управления вашими деньгами нельзя верить? На что готовы пойти управляющие, чтобы скрыть или приуменьшить ваши риски? Глава 21. Есть ли на бирже место мастерству? Можно ли обыграть рынок и кому это по силам? Как найти лучшего управляющего и лучший фонд? Что достается инвесторам после уплаты всех комиссий? Глава 22. В чем заключается главный энергетический тренд последних десятилетий? Почему экономия важна? Что важнее доходности? Как быстрее всего нарастить капитал? Пятая часть книги, пожалуй, самая важная. Она же и самая длинная. Тут о том, как следует думать и растить свой капитал, и как жить долго и счастливо даже с небольшими деньгами. Глава 23. Чем опасна игра в статус? Как научиться преодолевать очарование статуса? Как избежать ловушки чемпионства? Глава 24. Что влияет на наше здоровье даже сильнее достатка? Как меняется наше мышление в бедности? Чем чревато детство в нищете? Как неравенство влияет на здоровье? Глава 25. В чем главный секрет Баффета? Как получить больше времени? Кто рискует не успеть накопить свой миллиард? Сколько нужно заниматься? Глава 26. Как стать счастливее, не зарабатывая больше денег? Что нужно делать, а что не стоит? Глава двадцать седьмая. Как понять, чем заниматься по жизни? Стоит ли высокая зарплата ненавистной работы? Как искать свою дорогу? Что такое инвертирование? Глава двадцать восьмая. Что такое переоптимизация? Что такое игровая задача из Айовы и что она определяет? когда и зачем нужно оптимизировать свою жизнь, а когда стоит остановиться. Глава двадцать девятая. Что такого было у писателя Джо Хеллера, чего не было у владельца хедж-фонда? Как это заполучить? Какой путь выбрать и чем заняться? Глава 30 Что привело к массовой доступности товаров народного потребления? Какая проблема есть у всякой собственности? Чем это грозит человечеству? Глава тридцать первая. Почему у нас не получается зажить по-новому, когда мы зарабатываем больше денег? Как нужно относиться к капиталу, чтобы стать счастливее?